То флейта слышится, то будто фортепьяно. Для Софьи слишком было б рано. Лиза. Нет, сударь, я лишь невзначай. Вот то-то невзначай. За вами примечай. Так верно, с умыслом? Жмется к ней и заигрывает. — Ой, зельем, баловница! — Вы, баловник, к лицу ли вам эти лица? — Скромно. — А ничего, кроме проказ и ветру на уме. — Пустите, ветреники сами. Опомнитесь, вы — старики. — Почти. — Ну, кто придет, куда мы с вами? — Кому сюда прийти? Ведь Софья спит, сейчас започивала. Сейчас? А ночь? Ночь целую читала. Вишь, прихоти какие завелись. Все по-французски, вслух читает запершись. Скажи-ка, что глаза ей портить не годится, и в чтенье прокот невелик. Ей снание от французских книг, а мне от русских больно спится. Что встанет, доложусь. Извольте же идти, разбудите, боюсь. Чего будить? Сама часы заводишь, на весь квартал симфонию гремишь. Лиза, как можно громче? Дополнетес. Фамусов зажимает ей рот. Помилуй, как кричишь. с ума ты сходишь боюсь чтобы не вышло из того чего пора сударь вам знать вы не ребенок у девушек сон утренний так тонок чуть дверью скрипнешь чуть шепнешь все слышат. все ты лжешь голос софии эй лиза фамусов торопливо Крадется вон из комнаты на цыпочках. Лиза одна. Ушел. Ах, от господ подалий. У них беды себе на всякий час готовь. Минуй нас, пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.